1 сентября. Ну вот, и наступил первый день долгожданной печальной осени. Зачем я ждала его Возможно, где-то в глубине сознания теплилась надежда, что осень принесет в себе успокоение. Уйдут навязчивые, постоянно терзающие разум мысли. Мое состояние начнет приходить в норму и оправляться от полученных храм. Я не знала, да и никто этого не знал, даже мой отец, просто в глубине души я все равно на что-то рассчитывала. Хотя, собственно говоря, на что мне было надеяться? Мертвые не воскресают. Странно, как в самом деле странно устроена жизнь? Умер человек, но точно такое же имя носит другой. Что, если именно это и внушило мне, что отец нечто большее, чем просто папа? Опять же, на подсознательном уровне. Итак, моего мужа звали так же, как моего отца, и отец его не любил. Здесь взяла вверх обычная родительская ревность. Скорее всего, не произошло ничего серьезного, что могло бы повлечь за собой расслабь. Не любил за то, что Николас отнял меня у него. Бедный, бедный наивный папа. Неужели он думал, что я всю жизнь буду находиться рядом? Как ни крути, так все равно не получится. Родители есть родители. Но у каждого человека своя жизнь. Отца тоже можно понять. Он безумно любил маму, и после ее смерти вся его любовь перешла ко мне. Отсюда и вспышки этой слепой, болезненной ревности. Стоп. Отчего умерла моя мама? Об этом отец ничего не рассказывал. Я понимаю, вопрос крайне деликатный, но я его родная дочь и спросить, имею полное право. Наверное, так я и сделаю, когда он придет. Словно угадав мои мысли, скрипнула входная дверь. На пороге стоял отец, мой любимый папа, человек, ставший за эти две недели самым дорогим для меня на свете. Он смущенно улыбался. И у меня сложилось такое впечатление, что он не решается войти. «Привет, пап!» – как можно беззаботнее заявила я. «Что же ты не проходишь?» «Я пришел не один». Он подмигнул с таинственным видом. «Да?» – улыбнулась я, но низ живота похолодел. «И кто же этот гость?» «Это гости!» Отец вновь смущенно улыбнулся. «И они?» пришли к своей маме. «Перестань меня разыгрывать!» насупилась я. «А я не разыгрываю!» Он наконец-то сделал шаг вперед, и в правой руке я увидела белый капроновый шнур. «Прошу!» В дверном проеме показались четверо связанных между собой черных плюшевых котят. Отец шел ко мне и, улыбаясь, тащил их за собой. «Какая прелесть!» Я с детским восторгом захлопала в ладоши. Я же говорил, что они пришли к своей маме. Отец махнул рукой, котята подпрыгнули и в следующее мгновение оказались у меня в постели. Я придвинула их к себе и начала рассматривать. Странные какие-то игрушки стали делать. Я приподняла одного котенка. Посмотри. Мне лично кажется... У него довольно зловещая физиономия. Вполне возможно. Отец наблюдал за мной с нескрываемым интересом. Детишки сейчас совсем современные стали. Смотрят фильмы ужасов запросто, как мы раньше смотрели мультфильмы. Наверное, через тысячу лет дети все так же будут. А вот этот вообще какой-то злобный. Я показала ему другого котенка. Посмотри, какие у него нехорошие глаза. Если бы он был живым, я бы его, наверное, испугалась. Пуже всего, когда котята появляются в темной комнате, неожиданно произнес отец. Почему? Что? Он словно о чем-то вспоминал. Нет, дочка, не обращай внимания. Это я так, к слову. «Черных котят очень трудно искать в темной комнате, особенно, когда их там нет», – перефразировала я высказывание древнего китайского философа. «Почему ты сейчас об этом сказала?» – встрепенулся отец. «И где ты это услышала?» «По телевизору показывали какую-то передачу». Рассеянно ответила я. «А что особенного в этой фразе?» Огонек, вспыхнувший в глазах отца за минуту до этого, погас. Ничего, отчетливо произнес он, тебе понравились эти игрушки? Весьма недурно, я довольно кивнула головой. Страшноваты, правда, немного, но в целом прекрасно гармонируют со своей матерью. Я любовно рассадила котят рядом с первым папиным подарком. Вот так будет хорошо, благодарно посмотрев на отца. Я улыбнулась. — Спасибо, папа. — Рад, что тебе понравилось. Он медленно опустился на стул. — Как твое здоровье? — В целом ничего. Я подтянула колени к подбородку и обхватила их руками. — Жду не дождусь 8 сентября. — Я тоже жду этот день. Отец задумчиво хмыкнул. — Тем более, это канун твоего дня рождения. — Папа, Я в упор посмотрела на него. «Я могу с тобой кое о чем поговорить?» Он сразу съежился, но кивнул в ответ. «Пойми», — продолжала я, — «для меня это очень важно. И рано или поздно все равно мне станет известно...» Я судорожно сглотнула. Отец молчал и, похоже, очень внимательно слушал. «Меня интересует один вопрос». Собравшись с духом, я выдохнула и продолжала. Отчего умерла наша мама? Зная, что этот вопрос для него крайне неприятен, я думала, что он побледнеет. Но он, наоборот, густо покраснел. «Зачем тебе это?» Вновь послышался шелест песка. «Что значит «зачем»? Это же была моя мама, Джина». «Мне совсем не хочется об этом вспоминать». Я быстро согнулась пополам и ухватила его за руку. «Только не уходи», — умоляюще прошептала я. «Я знаю, что может последовать за этими словами, но не уходи, прошу тебя. Я должна знать, я же твоя дочь». Он положил руку на мою ладонь и пристально посмотрел мне в глаза. Его взгляд заметно потеплел. «Хорошо», — шелест песка стих. «Я попробую, хотя мне это действительно нелегко». Мягко пожав мне руку, он поднялся. Подошел к окну, достал сигарету и с внимательным видом принялся изучать первый осенний день. «Я тебе уже рассказывал, как мы с ней познакомились?» — тихо спросил он. «Да», — так же тихо кивнула я. «У тебя неплохая память», — он обернулся и с усмешкой посмотрел на меня. «Стараюсь», — я как можно равнодушнее пожала плечами. «Моя память наверстывает от расстояния, на которое я отстала за этот год». «Я это понял», — он кивнул и снова отвернулся. А я в тот момент подумала, что ему удобнее рассказывать, не глядя на меня. Подумала и тут же забыла. Все произошло крайне глупо. Отец тяжело вздохнул и выпустил струйку сизого дыма. Ужасно глупо. По-книжному. Я любил твою маму без памяти, и она отвечала мне тем же, но была таким же ревнивым человеком. Он немного помолчал и глубоко затянулся. Я уже говорил, что возглавлял целую научную группу. Так вот, однажды к нам пришла работать молодая сотрудница, рыжеволосая, зеленоглазая, одним словом настоящая бестия. Натуральный алилит. Кто кто? Не поняла я. Супруга Люцифера, властелина подземного царства. Отец усмехнулся. У древних кельтов был культ Гернунна и Хабандии. Своеобразные языческие божества. Она одна из них. Так вот, день недели лилит – среда. Кроме того, она от проституции и коллекционирует души нерожденных детей, которые не появились на свет из-за того, что их матери сделали аборты. «Ужас какой!» – прошептала я. «Вот-вот!» Смешок послышался в третий раз. «И я о том же!» «Все мои сотрудники именно так и думали. Они почему-то решили, что нет на свете мужчины, который смог бы устоять перед чарами этой женщины». Голубоватый дым вновь взвился вверх. «Но я прекрасно знал!» что это не соответствует действительности. По крайней мере, в отношении меня. Я так любил твою маму, что другие женщины меня абсолютно не интересовали. Когда я начал с ней встречаться, я перестал замечать остальных. Это было просто наваждение. Он снова немного помолчал. Точно так же я реагировал и на свое новую сотрудницу. Не спорю, она пыталась оказать мне знаки внимания, кому нелестно завести роман со своим боссом. Но я держал ее на расстоянии, сохраняя сугубо деловые отношения. Твоя мама иногда заезжала ко мне на работу и, естественно, видела эту женщину. Она прекрасно разглядела все ее взгляды и манеры, о чем неоднократно мне говорила. Что было делать? Я как мог успокаивал ее, надеясь, что она все-таки изучила меня за годы совместной жизни, но на деле оказалось иначе. В глубине души твоя мама все-таки не верила, что я ей не изменяю и никогда не изменял, и эта мысль Постоянно подогреваемая надуманной, необоснованной ревностью, словно червячок, точила ее изнутри. Дженни была подобна пороховой бочке. Поднеси маленький огонек, и она тут же взорвется. И такой огонек нашелся. Увы, Джина, мир не без добрых людей. «Меня чудовищно оклеветали. Какая-то сволочь наговорила моей жене кучу всевозможных гадостей. Якобы, что у меня роман с новой сотрудницей. Мы все время уединяемся и прочую, прочую дрянь. И, как ни странно, моя не поверила». Он вынул из рта окурок, поднес к глазам и долго рассматривал. «Что-нибудь на самом деле было?» Нарушила я затянувшуюся паузу Нет Он повернулся и пристально посмотрел мне в глаза Ничего подобного не было Можешь, конечно, не верить Но я говорю правду Если бы что-то похожее произошло Я бы окончательно перестал себя уважать Я тебе верю, папа, прошептала я Хорошо, если так Он о чем-то на мгновение задумался, потирая указательным пальцем переносицу. — Жаль, что ты была тогда слишком маленькой. Струя песка вновь стала совсем узкой и издавала слабый, почти неощутимый шелест. — Может быть, тогда мы вместе смогли бы убедить нашу маму, что все это не более, чем гнусная ложь? Что произошло дальше? Мы поссорились. Так сильно мы не ссорились ни разу в жизни, на дворе стояло лето и ты гостила у бабушки, матери Дженни. Признаюсь, тогда я вспылил, мне стало дико и ужасно от мысли, что моя супруга поверила чьим-то словам. Вспышка бешенства настолько меня ослепила, что я собрал вещи, намереваясь несколько дней провести в лаборатории. Перед моим отъездом Твоя мама сказала, «Знаешь, Ник, глупо продолжать жить без человека, который был рядом долгие годы». Тогда я не принял ее слова всерьез, развернулся и ушел. Намеренно не звонил несколько дней. В глубине души надеялся, что все-таки первой звонит она. Но этого не произошло. На четвертый день Я неожиданно вспомнил, что оставил в туалетном шкафчике сильнодействующее снотворное и как сумасшедший помчался домой, а когда приехал, она была уже мертва. Отец замолчал, и в этот момент я отчетливо ощутила, как печальная осень все-таки прокралась в палату. Послышался тихий, безнадежный шелест сухих опавших листьев, И тусклый солнечный свет проник в мою душу серой, неотвратимой грустью. Жидкое отчаяние заполнило аквариум моего существа до краев. Не знаю почему, но я закрыла глаза. И как только это сделала, в темноте возникла стена, которая вновь начала разрушаться. Чем больше старый камень крошился в прах, тем мне становилось страшнее потому как я уже поняла, что увижу там, за этим и изъеденным времени кирпичом. И как я не старалась отсрочить этот момент, я все-таки это увидела. Перед глазами возникла просторная спальня с обитыми темно-синим бархатым стенами. На кровати цвета слоновой кости сидела молодая женщина. Ее лица я не видела просто знала, что она молодая, и все. Я находилась позади нее. Женщина сидела ко мне спиной и смотрела в большое зеркало, которое было вставлено в белый огромный шкаф. Самым интересным было то, что когда я осторожно выглянула из-за ее плеча, своего отражения я не заметила. Зато я увидела ее лицо, мне стало Невыразимо страшно. На кровати сидела я сама. А может быть и не я, но кто-то очень похожий на меня. И мне было далеко не 19 лет. Я нервно сглотнула слюну, чувствуя, как внутри все мелко и противно затряслось. Женщина, то есть я, тем временем медленно, словно механически, протянула руку к светлой прикроватной тумбочке, выдвинула один из ящиков, и достала небольшой пластиковый пузырек. Глаза ее по-прежнему смотрели в зеркало с грустью и тоской. «Не надо!» – хотела крикнуть я, но не смогла произнести ни слова. Пытаясь ее остановить, я протянула руку, но наткнулась на какое-то невидимое препятствие. Со злостью я хватила кулаком по этой уплотнившейся пустоте, но звука удара не последовало, а моя рука отскочила назад, словно резиновый мячик от стенки, и я даже не почувствовала боли. Женщина, то есть я, меня, естественно, не услышала. Она неторопливо открутила пластмассовый колпачок и высыпала содержимое пузырька на ладонь. Вот она, предвестница смерти. Жалкая, но безмерно опасная горстка маленьких белых таблеток. Видимо, еще о чем-то подумав, женщина тяжело вздохнула и высыпала таблетки в рот. Я продолжала за ней наблюдать и чувствовала, как шевелятся от ужаса волосы. Если это была я, то почему я еще до сих пор жива? Ведь такое количество сотворного способно убить слона. Значит, это все-таки. Моя мама. Оказывается, она была до ужаса на меня похожа. Точнее, я на нее. Но, с другой стороны, отец говорил, что тогда я была еще слишком маленькой, значит, запомнить произошедшее в таких подробностях, естественно, не могла. Тем более, опять же, если верить его словам, у меня не было дома, когда это произошло. Волосы на голове продолжали шевелиться. Неужели это действительно я? Если предположить, что я смогла выжить после подобного, то тут же встает другой вопрос. Почему я это сделал? Женщина на кровати и, возможно, уже не я, наконец-то разжевала таблетки, И снова посмотрела в зеркало. Из глаз потекли слезы, губы покрылись полупрозрачным налетом, в уголках рта появилась белая пена. Прощай, Ник, печально сказала она. Прощай и прости меня за все. Я очень хочу верить в то, что я была не права, но ничего не могу с собой поделать. Слишком уж Я тебя люблю. Она легла на спину и тихо закрыла глаза. Из-под правой ресницы выскользнула маленькая прозрачная капля. Ник. Кого она могла так называть? Моя мама таким образом могла обращаться к отцу, а я к своему мужу, ведь у них обоих одинаковые имена, а у нас с мамой одинаковые лица. Мертвенная бледность проступила на лице лежащей. Пальцы правой руки медленно сжались в кулак, слегка дрогнули и потом также медленно разошлись. Губы растянулись в печальной, похожей на детскую улыбки. «Нет!» Снова хотела закричать я. «Нет! Не надо! Не уходи!» Тьма стремительно наползающая со всех сторон, сомкнулась в центре. Я почувствовала, что мои веки смежились и постаралась их разлепить. Глаза открылись, но меня по-прежнему окружала тьма. Что такое? Неужели я ослепла? Господи, как я могу ослепнуть, если я только что умерла? Леденящий душу виск вырвался из груди. Я жадно хватала ртом воздух, наивно полагая, что это поможет увидеть свет. Тело напряглось, правую ногу начала сводить судорога. «Почему я все это ощущаю, если я только что умерла?» В желудке закопошили скатки, готовые перейти к решительным действиям муравьи. Тело вынулось другой, словно хотело встать на мостик. Потом резко согнулась пополам в обратную сторону. Спазмы разорвали желудок, во рту появился привкус миндальной горечи, чья-то невидимая рука проникла внутрь и, ухватив пищевод, сильно дернула несколько раз. Муравьи начали свой крестовый поход, но я знала, что сейчас они были точно так же слепы, как и я, поэтому двигались на ощупь, непрерывно покалывая иголками своих усиков и раздирая мохнатыми лапками меня изнутри. Господи, но почему я чувствую даже это, если я только что умерла? А потом я забилась в конвульсиях. Естественно, видеть я этого не могла, Мне рассказали позже отец и Полли, которая прибежала на его крик. Они тщетно пытались удержать меня на кровати, пока медсестра набирала шприц. И только когда в мою руку вошла тонкая холодная игла, я почувствовала слабое облегчение. Муравьи замедлили свои движения, измученное, напряженное тело стало потихоньку обмекать. Она не умрет. Донесся откуда-то из густого тумана встревоженный голос отца. «Не должна», — ответила ему медсестра. «Как это не должна?» — глупо улыбаясь, подумала я. «Как вы можете так говорить, если вы ровным счетом ничего не понимаете в смерти? Ведь я только что по-настоящему умерла».